Глава 8. Гравиус Разбирательство по делу Верховного Адмирала проходило уже четвертый раз. Был созван имперский обвинительный Харад, который в этот раз состоял из восьми обвинителей. Обычно состав Харада имел от четырех до восьми обвинителей, но по обвинению Аргона Макария Харад собрали в максимальном составе. Это говорило о важности и беспрецедентности дела. По старой традиции, еще в Первой империи Харад возглавлял сам император, если дело касалось первых лиц империи. А если дело было вторичным, то император назначал представителя вместо себя. После того, как основная власть в империи перешла высшему совету, подобные Харады стали возглавлять главы высшего совета. При первой империи главы простых харадов на всех планетах, назначенные императором, были просто чиновниками. Порой император назначал такого главу дистанционно, просто подписывая очередной указ во дворце. Такие харады занимались простыми повседневными обвинениями между гражданами или гражданами и законом. Иногда на некоторых планетах, которые имели свои привилегии, харады собирались исключительно из местного населения. как и сам глава Харада. Во Второй империи императорская привилегия о назначениях глав Харада была отобрана у императора и перешла высшему совету, но у императора осталось право императорского помилования любого гражданина империи, которое было исключительным и неоспоримым. Такими запросами о помиловании занимался совет династий, состоящий из представителей бывших правящих императорских домов. Воспользоваться возможностью быть помилованным было привилегией и позволялось не по всем нарушенным законам. Однако право на помилование могло быть предоставлено непосредственно Харадом, которым это обвинение было вынесено. Обвиняемый Аргон Макария был помещен в отдельном строении за пределами жилых городов. По договору между председателем Валтикарусом и императором это должна быть нейтральная территория, не имеющая отношения ни ко дворцу, ни к совету. В итоге тюрьмой на время Харада стало очень старое бывшее дипломатическое представительство. Здание было законсервировано и предназначено под снос. Найти подобное место, которое бы всех устраивало, на планете было проблемой. Это подходило, оно было удалено от крупных городов. имела сложную наземную логистику, тем самым способствовало осложнению доступа к зданию всех тех, кого там попросту не должно быть. За короткий срок здание было укреплено, оборудовано самыми лучшими защитными охранными системами, а местность перед комплексом перевели под контроль автоматических боевых систем. Атаковать и отбить находящегося там под арестом адмирала не получится. Тем более, что доставить на имперскую дипломатическую планету да еще и тайно солдат для подобной операции было невозможно. Наверняка такие планы посещали головы особо фанатично преданных ему офицеров. Маячевшая в докладах тень дезертирства еще не привела к массовым уходам с боевых постов, но с десяток командных кораблей флот уже потерял. В качестве альтернативы места заключения, пока идёт харад Предлагались другие места, включая астероиды или специальные военные корабли, переоборудованные под летающую тюрьму. Но все это отвергалось то императорам, то Валтикарусам. Аргона никуда не перевозили, а сам состав обвинителей Исхарада заседал во дворце высшего совета. Всё общение между обвиняемым и обвинителями шло дистанционно и транслировалось в сеть на всю империю. Это было очень важно. Постоянное перемещение могло еще сильнее осложнить задание Тагуири Зарико. Он до сих пор находился на Гравиусе, выполняя приказ адмирала Саредоса. Сейчас у него был новый приказ. Нужно было разработать и рассмотреть все возможные планы спасения верховного адмирала на случай, если ему все-таки предъявят обвинения в измене и попытке свержения власти. Помимо Нелора... К адмиралу разрешили допустить еще нескольких помощников. Именно эти трое были единственными кто мог свободно входить и выходить из импровизированной тюрьмы аргона. у арестованного было право на свою защиту и нужно было постоянно иметь различные контакты, которые ему самому категорически запрещались. Постоянные слежки и проверки не давали возможности на приватный разговор между адмиралом и одним из трех его помощников Практически круглые сутки официально фиксировалось то, чем он занимался и о чем разговаривал. Часть этой трансляции шла в имперскую вещательную сеть. Договариваясь об этом, Валтикарус и император преследовали каждый свои цели. Валтикарус хотел, чтобы верховному адмиралу не могли помогать, а императору надо было, чтобы Аргон был всегда на виду во избежании того, что ему могут изменить сознание или подсадить чужеродный организм в мозг. Тагуири переместился вместе со своей группой в ближайший жилой город, возле места заключения. Для проживания был арендован целый этаж высотного здания в одном из дипломатических районов. Там проживали и работали служащие дипломатических представительств миров, которые не могли себе позволить иметь представительство в главных крупных городах. где в основном все и крутилось. Жизнь на планете была очень дорогой, и ощущался дефицит места. Постоянный поток приезжих из дальних миров только усугублял ситуацию. Им нужно было где-то проживать, пока они занимаются своими делами на планете. Ходили слухи, что в Совете идет разговор о расширении. Под посольскую деятельность хотят предоставить еще одну планету в системе, Или, как вариант, дать разрешение на высотную застройку тех городов, где она была приостановлена десятки тысяч лет назад. На планете, конечно, еще были свободные земли, но застраивать их было нельзя, иначе экология планеты полностью рухнет. Поэтому города, в которых кипела основная работа, росли вверх на сотни этажей. На самом деле, слухи эти ходят постоянно. и распространяют их как раз те, которые прилетают на планету и испытывают трудности с заселением. Другими словами, слухи эти были всегда. В сотый раз, изучая на голограмме карту сектора, в котором находился Аргон, время от времени Тагуири что-то правил в ней. Те крохи информации, которая поступала из места заключения Аргона, были важны и дороги. Одним из неприятных моментов было то, что вся охрана состояла из боевых систем под управлением ИИ. Сложная система защиты комплекса и, в общем-то, обороны не позволяла отключить всю систему или хотя бы основную ее часть ни на секунду. И договориться с машинами никак не получится. Все, что удалось разработать, по сути, являлось военной операцией с полным уничтожением всей охраны. Это был крайний план. грозящий серьезными проблемами наверху между властями. Правда, можно было все списать на деятельность радикальных групп, особо преданных адмиралу неизвестных военных. Этим вопросом занимался Кириандор. В его задачу входило создание группы несуществующих радикалов, борющихся за спасение адмирала Аргона Макария, и перевод на них всего внимания. «Психов сейчас в империи хватало». «Поэтому одной группой меньше, одной больше. Какая разница? Тем более, что на самом деле такой группы нет». Сейчас Кириан вернулся на импровизированную базу. «Как дела?» — поинтересовался Тагуири. «Сойдет», — устало ответил Кириан. «Сегодня нашел еще одну местную банду, с которой вышло договориться. Правда, денег они запросили слишком много за свой риск». «О деньгах не беспокойся». — Это не твоя проблема. — Я не о деньгах беспокоюсь, а о том, что они получили эту сумму слишком легко, хоть я и бил с ними всю ночь, торгуясь. Боюсь, что главарю может показаться это все слишком подозрительно, раз он так относительно легко получил крупный задаток. Кириан бухнулся на мягкий диван и закатил глаза. — Спать хочу. Эти сактаки вымотали меня. Кажется, меня пытались споить. «Вот только я принял противоалкогольное». «Это не вызовет подозрения». «Не знаю, может вызовет, а может не вызовет». «Если они не выполнят договор, я лично их скормлю местной канализационной живности». «Что они должны сделать?» — полюбопытствовал алтагуире. Он хоть и был старше по званию, но сейчас не время и не место это показывать, поэтому разговор протекал в произвольной форме. Дистанционно пошуметь по всему периметру объекта. Сделать пару контрольных взрывов для проверки реакции охранных систем, а я зафиксирую ответную реакцию. Потом они в нескольких городах произведут взрывы с предварительными призывами. Ну и на улицах испишут стены с каким-нибудь посланием против местных властей. Ничего серьезного. «Кириан, адмирал просил без трупов». «Да, я в курсе. А там как получится». «Но я проинструктировала. Сегодня все сделают». Слова Кириана становились все тише и тише. Было видно, что он уже начал засыпать и еле сдерживается, отвечая на вопросы Зарика. Чтобы не мешать ему, Зарик перестал задавать эти самые вопросы и ушел в другую комнату, оставив Кириана высыпаться. Через пару минут послышался храп. Итак, по словам Кириана, сегодня будет еще один тест системы безопасности объекта. Если повезет, то на этот раз Кириан выявит схему перераспределения энергии на стрелковые системы. Энергии явно не хватает, потому что в прошлый раз и все предыдущие стрельба велась поочередно. Это говорило о том, что не успели проложить силовые линии большей мощности, Или какой-то глупый соктак, как выражается Кириан, неправильно распределил энергетическую схему. А потом понадеялся на то, что работа этих систем не понадобится. Вот такие недостатки и нужно было выявить. На случай, если будет вариант с атакой объекта. Это, в принципе, был самый плохой вариант. Адмирала могли телепортировать во время атаки раньше, чем будут выставлены глушилки, или блокировать минимальную площадь комплекса вместе с адмиралом под силовые щиты, отключив при этом питание оружейных систем. Этого хватило бы, чтобы прислать подкрепление, которое отобьет любые атаки. Голова разрывалась от постоянного потока мыслей. Все варианты, что сводили к военной атаке объекта, не имели стопроцентного положительного результата. И это было ясно. Именно поэтому Соредос требовал разработать максимальное количество планов по вызволению Аргона Макария, если его осудят. Странно, что после последней пробной атаки на объекте не усилили охрану. Правда, в горах, расположенных недалеко, чаще стали пролетать контролирующие местность беспилотники. Это немного осложнит использование своих беспилотников для пробной атаки. «Так, все. Пора отдохнуть», — поймал тебя на мысли Тагуири. Так можно рехнуться. Нужны новые данные для того, чтобы двигаться дальше. Без них любой план атаки на объект не имеет значения, потому что провалится. Тагуири оторвался от своих карт и свернул голограмму. В помещении по-прежнему раздавался легкий храп спящего Кириана. Скоро должны вернуться остальные. Сегодня должна была пройти встреча между Нелором, Минаром Баконисом и баниром Гаруном. Нелор должен передать последнюю информацию о том, как протекает Харад из первых рук, а заодно привести новые результаты слежения обо всем, что происходит внутри объекта. Это было важно. Надо было выяснить, что является на объекте постоянным, а что может произойти случайно. К примеру, в любой момент внутри могли установить дополнительную охрану или перенастроить схему прежней. «Должна же быть хоть какая-то реакция на предыдущие террористические атаки объекта». Тагуири вернулся обратно, туда, откуда ушел, оставив Кириана спать. Кириан, не раздеваясь, дрых на диване прямо в той одежде, в которой пришел после ночной попойки с членами одной из местных криминальных групп. Сев за прежний стол, Тагуири активировал терминал связи и вышел в имперскую вещательную сеть. Нужно было посмотреть текущую новостную ленту сектора, в котором он сейчас находился. Полистав немного, он не выявил ничего серьезного, кроме короткого сообщения от местной службы безопасности, в котором говорилось о розыске преступников, напавших на один из местных пунктов вербовки сотрудников этой самой службы безопасности. Это не было самым главным из того, что он искал. Но в принципе входило в его список разыскиваемых новостей. Нападение на пункт вербовки было в планах у Кириана. У него вообще был свой отдельный план по реализации небольшого, но постоянного хаоса в секторе, где содержался Аргон Макария. Чем больше будут отвлекаться на разные сигналы, тем лучше. Конечно, в конце концов эти бесконечные проблемы могли привести к тому, что Совет что-то заподозрит и просто переведет Аргона в другое место или вообще на другую планету. Но оно и к лучшему. Это затянет Харат и даст время разработать что-то эффективнее. С другой стороны, Кириан использовал местный криминал из разных городов. Когда кто-нибудь из них поймет, что их просто бросают насмерть, но за большие деньги, это был только вопрос времени. Внезапно Тагуири обернулся на шум. Щелкнул электронный замок на входе. Это вернулись Минар и Баннир со встречи. — Система телепордов перегружена, особенно в нашем секторе, а это еще только день начался, — пожаловался у входа Минар. — Слишком много внимания сюда идет, а заодно одной любопытных зевак, которые приехали из Ахарада над Адмиралом, — подтвердил Бонир жалобы Минара. — Ну и прекрасно. Чем больше проблем в этом секторе, тем лучше нам. — Как прошла встреча? — спросил Тагуири, вставая со своего места. С дивана послышался усиленный храп Оба прибывших мгновенно обернулись к дивану «Не обращайте внимания, кириан вырубился, пусть отдыхает», — пояснил Тагуири «Как у него сегодня?» — поинтересовался минар «Нашел новых исполнителей, но говорит, что было слишком много вопросов и мало желающих» «Увеличить сумму», — предложил Бонир «Мертвым деньги не нужны» «Да и не та эта планета, где местный криминал может чувствовать себя спокойно. Странно, что вообще кого-то находим. Будь моя воля, я бы давно очистил всю планету от этой мерзости, но, к сожалению, сейчас наши желания немного совпадают. И без них нам не обойтись. После нашей деятельности наверняка будут массовые чистки. Так что там у вас сегодня? Была встреча?» «Да, была», — ответил банир «Изменений нет». Он привез уточненные данные, которые ты просил. Бонир передал информационный кристалл Тагуире. «Он еще кое-что передал», — вставил Минар. «Что?» Нилор говорит, что Харат торопится, и особенно председателю Валтикарус. Практически все, что Верховный Адмирал предъявляет в качестве доказательства и невиновности, сразу же отклоняется. Харат явно не устраивает то, что Адмирал упорно настаивает на том, что кроме него никто другой не участвовал и не руководил в тайном строительстве дополнительного флота. Он просил передать тебе, чтобы ты пересмотрел последнее задание. И тогда поймешь намного больше, чем я тебе только что передал. Я пересмотрю. Это займет время, но я пересмотрю, хоть и догадываюсь, в чем там дело. Харад спешит, потому что кто-то знает, что тянуть долго нельзя. И надо получить либо результат, либо обвинить в измене и казнить. И то, и другое беспроигрышный вариант. Из-за публичности содержания публичного Харада с адмиралом ничего нельзя насильственно сделать. Поэтому и спешат, что нет другого выхода. Внезапно проснулся Кириан. Видимо, его разбудили разговоры. Он сел и еще сонный осмотрелся, заметив, что в помещении находится вся команда. Он произнес. «Почему меня не разбудили?» «Не было надобности. Тем более тебе скоро работать», — ответил Тагуири. «Я в порядке. Мне все равно перед отправкой на орбиту нужно еще закрыть несколько вопросов». «Что за вопросы?» «Финансовые. Я же сказал, с меня запросили слишком много, поэтому я выплачиваю частями по мере продвижения заказа». «Это никуда не годится», — вдруг сказал Кириан, оглядывая свою одежду. «Мне нужно переодеться, прежде чем я уйду». «Ты действительно не выглядишь согласно нашему прикрытию». «И если честно, тебе стоит помыться и избавиться от запаха нижних ярусов и дешевого барного пойла». Но не такое оно и дешевое. А что, пойло? Так приходилось пить и хуже, чем эту дрянь!» Огрызнулся Кириан и ушел приводить себя в порядок. После ухода Кириана Тагуэри практически сразу отпустил Минара и Банира, потому что они закончили свой отчет. Нужно было пересмотреть последнее заседание Харада по совету Нелора. Судя по всему, там что-то было важное, и это надо было выяснить. Тагуири всегда держал все дела на контроле, потому что это и была его работа. Он тут же приступил к просмотру. Через час с небольшим Кириан, помывшись и переодевшись, проверил свое оружие и убрал его под подкладку одежды. который на себя только что надел, чтобы особо не выделяться. Такую одежду носили местные жители. Выглядела она нелепо. Понятие местного было довольно относительным, потому что местные себя считали те, кто уже живет и работает на этой планете больше десятка лет. Как таковых местных жителей на планете не было. Но потомков прежних, тех, кто жил и остался на Гравиусе, было предостаточно. Население состояло из постоянного притока представителей разных рас. Поэтому на планете существовали закрытые секторы, имеющие и свою искусственную гравитацию, и свой особый состав воздуха, которым они могли дышать. Поэтому маска для дыхания была постоянным атрибутом любого существа, часто перемещающегося из одного сектора планеты в другой. Если такой маски не было, то ее всегда можно было купить за несколько тысяч имперских кредитов. Это была не маленькая сумма, даже по меркам местных цен. Поэтому дыхательные маски пользовались большим спросом у карманников с нижних ярусов. Свою маску Кириан повесил на пояс с противоположной стороны, таким образом разделив оружие и маску. Остались последние необходимые штрихи, и можно было выдвигаться наружу. Кириан прицепил себе на шею небольшую цепочку с еле заметным кулоном. Это было небольшое, компактное, замаскированное устройство, позволяющее быстро сменить лицо с помощью голограммы. Чтобы особо сильно не путаться, устройство содержало не более пяти образов. Его можно было перепрограммировать и на сотню образов, если это требуется, но сейчас был не тот момент, когда требовалась быстрая постоянная смена личности. Устройство было запрограммировано на несколько личностей согласно идентификационным чипам, находящимся у Кириана. Эта технология была запрещена законом, и в основном ей пользовались либо шпионы, вроде Кириана, либо обычные бандиты. Если имперская служба охраны и правопорядка поймает с такой голограммой, то можно было сразу готовиться к поездке в шахты на каком-нибудь астероиде на работы. на пару стандартных лет. Уличные сканеры, которые находились абсолютно везде, не были способны просканировать такую голограмму и выявить ее. Это можно было сделать только ручным сканером. Сейчас смена личности была не нужна, поэтому Кириан покинул базу в своем собственном образе. Первым делом нужно было посетить ближайший магазин одежды и реплицировать какой-нибудь неприметный плащ. Конечно, это можно было сделать и оплатить у себя на базе, но так поступать не стоило. Такое быстро вычисляется. Кириан активировал свой галафон и подключился к местной сети. Пересмотрев список ближайших доступных магазинов, он выбрал тот, который еще не посещал. Ходить два раза в один и тот же не стоило, да и покупать в магазинах было дешевле, чем реплицировать дома и собственного репликатора. Но это Кириана не волновало. Пришлось спуститься на 7 уровней вниз. Это немного задерживало, но спешить еще было некуда. Правда, этот поход в магазин отдалял от телепортационного узла планетарного перемещения. За несколько переходов до нужной точки Кириан, уединившись, быстро сменил первое лицо и на ходу приготовил идентификационный чип, если потребуется, а он потребуется как минимум при платежах. покупка плаща заняла полчаса. Кириан долго выбирал и советовался с продавцом. На самом деле он тянул время и привлекал к себе внимание. Наконец, решив, что хватит издеваться над торговцем, он согласился на предложенный вариант и оплатил реплицированный плащ. Теперь, если что, то в магазине его опишут как болтливого и сильно торгующегося клиента. который вымотал все нервы хозяину, постоянно придираясь к тому, что он предлагал. Кириан покинул магазин, а заодно снова сменил образ и вернул себе свой собственный. Идентификатор, естественно, тоже пришлось вернуть прежний. Можно было двигаться дальше. Следующей остановкой был телепортационный узел. Пришлось вернуться назад и пойти другой дорогой, что Кириан и сделал. При перемещении из сектора в сектор Самым сложным была идентификация личности. Никто не мог войти в сектор с одной личностью и выйти оттуда уже с другой, если эта личность до этого на входе не проходила регистрацию. Это была проблема и являлась причиной быстрой смены личности сразу же после того, как отпадала необходимость в измененной. Если кто-то выйдет на след Кириана и придет в магазин, где он только что побывал, то выяснится, что покупку совершил гражданин, который не входил и не выходил из сектора. Пока будут выяснять, кто это, пройдет куча времени. Мало того, те, кто что-то будут выяснять, постоянно будут сталкиваться с проблемами допуска. В какой-то момент до службы планетарной безопасности дойдет, что это работает военная разведка, и они бросят поиски, решив, что это ложный след, и не стоит вмешиваться. Это как минимум, но сейчас нельзя было давать повод думать на разведку, поэтому Кириан старался действовать без эксцессов. Меняя уровень за уровнем, Кириан приближался к цели. Мимо зданий за силовым полем проносился воздушный транспорт. Кириану нужно было попасть очень далеко от того места, где он сейчас находился. Поэтому обычный транспорт отпадал. Планетарный телепорт хоть и был самым дорогим способом перемещения на планете, но он был намного быстрее. Из-за дороговизны перемещения по планете, жители городов старались работать в своем городе или даже в своем городском секторе или соседствующем, если там была работа. Немногие могли себе позволить работу в другом городе планеты. Это был существенный недостаток для Гравиуса, но деваться было некуда. Не страдали только работники посольств. За них большинство платежей осуществляла империя или администратор посольства, в котором они трудились. Посол представлял свою расу и руководил посольством, а администратор работал и обслуживал посольскую работу, управляя персоналом. Показался узел связи. Везде стояла очередь из желающих переместиться в другой сектор или город. Кириан занял место в ближайшей и приготовил идентификатор. Наконец, отстояв довольно-таки приличное время, Кириан приблизился к телепортационной площадке. Первым делом его отсканировали, и тут же включили блокиратор. Сканер обнаружил оружие и активировал портальную защиту. Кириан вставил чип. Чип отсканировали и разрешили допуск к телепорту. Ношение оружия на планете не воспрещалось, но требовалось специальное разрешение, которое выдавалось во время прибытия на планету. Естественно, у Кириана и его группы были такие разрешения. Заняв место на телепортационной платформе, Кириан голосовой командой открыл список мест, куда он мог отсюда попасть, и быстро выбрал точку назначения. После команды, разрешающий перенос, телепорт мгновенно переместил его в назначенное место, в точно такой же телепортационный пункт, только на платформу прибытия. Кириан оказался в соседнем городе. До встречи еще оставалось много времени. Но и идти было далеко. Нужно было спуститься на самый низ через два сектора. Сразу менять сектора Кириан не стал. Для начала нужно было спуститься вниз в этом секторе и только тогда, продвигаясь на самом низу, менять сектор посещения. Квартал, в который была объединена сеть высоток с телепортационным узлом, был очень большой. Нужно было найти лифты, перемещающие по уровням. Вскоре Кириан нашел одну такую площадку и войдя с группой других граждан в лифт, обнаружил, что он опускает вниз, не доезжая два десятка этажей. Лифт наконец-то доставил Кириана на последний этаж остановки. Отсюда он возвращался обратно, меняя шахту. Спускаться ниже он не мог из-за отсутствия шахты. Начиная с этого этажа, везде стало грязнее, а граждане, находящиеся рядом на променаде, выглядели намного беднее тех, кто находился уровнями повыше. Кириан был в этом месте впервые. Все, что он знал, это координаты, куда ему нужно было телепортироваться. А после этого попасть, минуя несколько секторов, в одно заведение на дне. Заведение под названием «Мокрый Садек». «Мокрый» Кириан перевел. А что такое «садек» — нет. Но это было неважно. В этом заведении была назначена встреча, где он должен был передать крупную сумму кредитов за имитацию атаки на секретный объект, где находился Аргон Макария. Вскоре стало ясно, почему лифт с верхних уровней не опускался на самый низ. Для спуска на дно сектора были другие лифты, в виде несколько открытых платформ с поручнями. Одна шла наверх, и она только что приехала, а вторая шла вниз. куда нужно было ехать к кириану. Только что поднявшаяся платформа разгрузилась от пассажиров и переместилась в соседнюю шахту, таким образом став платформой, шедшей вниз. Не раздумывая, Кириан шагнул в нее. Во время спуска он ощущал на себе вопросительные взгляды, заставившие его пожалеть, что он не накинул плащ раньше, чем вошел в этот грязный лифт. Кириан был одет слишком дорого для здешних этажей. Это приковывало к нему взгляды. Наверняка тут был тот, кто не прочь был бы его ограбить в темном углу или переулке этажей. По мере спуска становилось все хуже и хуже. Увеличилось количество влаги и неприятных запахов. К тому моменту, как лифт наконец-то опустился на самый нижний этаж, его пассажиры сменили несколько раз почти в полном составе. Вместе с Кирианом на дно высотки приехал только один. Кириан сошел с платформы и оказался на грязной улице с лужами и мусором. Всюду шлялись странные личности, бросающие косые взгляды на Кириана. Уединившись, Кириан убедился, что за ним не следят, накинул плащ с капюшоном и быстрым шагом отправился в нужном направлении, ориентируясь на местные указатели. Жизнь на дне города была не такой уж веселой, кругом царила нищета. Все, кто тут оказывался, появлялись на дне не по своей воле. Большинство из этих бедолаг когда-то жили и работали наверху. Наверняка часть была теми, кого уволили с работы. Улететь с планеты не вышло, а жить наверху дорого. Поэтому оставалось только одно место, куда можно было пойти жить и работать – дно. Внизу кипела своя жизнь и свои неписанные законы. Впрочем, Такое было сплошь и рядом, на любой имперской планете, с плотным заселением и активной посещаемостью. Конечно, это были не шикарные офисы и галактические магазины, но в таком месте все же оставался хоть какой-то шанс. Мусор и влага были проблемой, поэтому за работу, связанную с утилизацией мусора и поддержкой сборы влаги, платили неплохо. Это оплачивалось верхними жителями. Канализация была разделенной, И ею тоже занимались специализировано и по-расово. Отходы, попадающие в канализацию, не всегда были просто отходами. Большая часть могла быть токсична для других раз, поэтому все находилось под контролем. Именно в таких местах правили местные банды. Банды держали и контролировали дно и жителей дна. Службе правопорядка это было только на руку, поэтому банды не трогали. а сами банды не поднимались наверх. Пройти два сектора по дну оказалось просто. Главное, ни с кем не цепляться и держаться на виду. Если свернешь в темный проулок, то явно рискуешь быть ограбленным. На центральной улице максимум, что грозило, это потеря имущества от работы карманников. Пройден последний контрольный пост между секторами. Предыдущий сектор, по которому Кириан только что шел, пришлось контролировать строже и более внимательней. Надо было убедиться в отсутствии слежки. Кажется, все было чисто. Осторожно, не привлекая внимания, Киран сменил личность. Теперь до окончания встречи он будет только под этой личностью, под именем Фусагир Нок. У всех личностей, которые владел Кириан, было разрешение на ношение оружия. На верхних этажах иметь оружие было нормальным, и его могли себе позволить многие. Но вот на нижних это уже привлекало внимание, если оно официальное. Кириан ускорил шаг и на ходу достал голофон. Координаты места, где пройдет встреча, были где-то впереди. Вскоре показалось само заведение. Надпись была на общем имперском языке, поэтому Кириан смог прочесть. Он владел общим языком. С появлением встроенного личного переводчика общий язык стал понемногу пропадать из-за своей ненадобности, но все же еще был в некоторых местах довольно популярен. Сам же язык возник во времена Первой империи, когда в ее состав стали входить другие расы. Осмотрев территорию перед баром Мокрый Садек, Кириан заметил несколько нищих, сидящих недалеко от входа, пару местных предлагающих свои услуги, С десятка два местных, снующих туда-сюда, и одного амбала-бакрица, лениво зевающего на входе. Вроде все чисто. До встречи оставалось минут двадцать. Кириан, еще раз оглядевшись, двинулся к входу в заведение. Бакриец оживился. «Куда?» — задал он вопрос грубым голосом и перекрыл вход своей огромной тушей. друг мой. Вежливо ответил Кириан, сбивая с толку амбала. «Я хочу немного выпить». «Разве это запрещено?» «Нет!» Снова грубым голосом ответил Бакриец и сплюнул в сторону. «Но вход стоит двадцать кредитов, помимо которых в баре тебе еще нужно будет потратить на выпивку минимум пятьдесят!» Кириан улыбнулся под капюшоном и сунул руки в карман. «Нет никаких проблем, друг мой!» Все так же вежливо отвечал Кириан, и, кажется, этим другом немного бесил Бакрийца. Достав стопку мелких кредитов, Кириан нашел двадцатку и отдал Бакрийцу. Затем взял еще пару мелких металлических пластин на сотню кредитов и передал это Бакрийцу с пояснением. — А это тебе, друг мой, за твою работу. Бакрийец вопросительно посмотрел на незнакомца, но кредиты все равно сгреб. Его вид, кажется, немного смягчился от неожиданного подарка. Уже изрядно подобревшим тоном, он предложил гостю войти и сам открыл дверь. Кириан вошел внутрь. На удивление, бар был не хуже тех, которые находились на верхних ярусах, с разницей только в том, кто там находился и как выглядел. В этом баре находились только местные жители, и, судя по цене входа, не слишком-то и бедные. Бар был наполовину заполнен. Кириан поискал глазами столики и обнаружил, что тот, который ему нужен, находится в приватной зоне, защищенной от посторонних взглядов. Этот стол должен быть заказан, нужно было просто сесть за него и назвать официанту свое имя. Таким был договор с тем, с кем Кириану нужно было встретиться. Приблизившись к столу, Кириан убедился, что на нем тот самый номер, который ему был нужен. Кириан занял место и принялся ждать. Вышло недолго. К столу очень быстро подошел официант. «У нас столы заказываются», — сообщил он посетителю. «Да, я в курсе. Это заказан на имя Фусагир верно? Это я». Услышав имя, официант вежливо кивнул и сообщил. «Ваш гость сейчас подойдет». Оставил голографическое меню на столе, развернулся и ушел. Кириан принялся ждать. Неожиданно к нему подсел незнакомец. И это был не тот, кого Кириан ожидал увидеть. «Тут занято!» – осторожно произнес Кириан и осмотрелся. Рука была под столом и держала небольшой плазменный зигаб. Один выстрел из такого оружия был способен оставить огромную оплавленную дыру в теле подсевшего, не оставляя ему шансов выжить. «Не дергайся, я пришел сюда поговорить вместо Тапака». «А где он сам?» — недоверчиво поинтересовался Кириан, услышав знакомое имя. «Тапак работает на меня», — неожиданно сказал незнакомец и повторил. «Не дергайся и опусти оружие, в баре полно моих бойцов. Если таких увольней, когда в входе, то это для меня не проблема», — отозвался Кириан. Но оружие отвернул в сторону, продолжая держать его в руке. Незнакомец засмеялся и дернулся к светлой части стола. Свет упал на его лицо. Этого хватило, чтобы кириан успел разглядеть, кто это был. Он был представитель расы румид. Они не находились в составе империи, но проживали на ее территории и имели дипломатические отношения. Румидам было свойственно заниматься контрабандой и темными делишками. К тому же они очень часто летали на те территории, где у Тарианской империи не было контроля и дипломатии. Румиты обеспечивали связь с этими мирами и контакты. По сути, большинство этих контактов сводились к криминалу, но для империи эти отношения были важны тем, что хоть каким-то образом происходил контроль этих раз вблизи границ. Представители румитов очень часто возглавляли крупные криминальные организации. Это было серьезно. Перед Кирианом, скорее всего, сейчас сидел один из таких главарей. «Меня зовут Лукван». И это я тебя сюда пригласил». «И по какому же поводу мы проводим торжественный прием?» Иронично поинтересовался Кириан. Лукван пропустил иронию мимо ушей и сделал вид, что не заметил. «Понимаешь, ни одна сделка с моими помощниками не проходит мимо меня. Ты несколько раз делал один и тот же заказ, и все эти разы тебе повышали цену. Это происходило по моему приказу». «Сегодня ты сделал очередной заказ и снова согласился на назначенную тебе сумму». «Мне стало интересно, я устроил эту встречу». «Я люблю кредиты. Очень много кредитов. Но проблема в том, что ты платишь за атаки на объект, который принадлежит высшему совету». «Ты боишься преследования совета?» «Я ничего не боюсь», — повысил голос Лукван. «А вот тебе стоит, если ты не начнешь понимать, о чем я тебе пытаюсь говорить». «Если у тебя есть ко мне какое-то предложение, то говори. А если нет, то не трать мое время, объясняя, кто ты». Этот разговор уже начал надоедать Кириану. Ему хотелось бы понять, будут банды выполнять новый заказ или придется перестрелять половину бара. Лукван вел себя вызывающе и явно показывал, кто тут хозяин. Но Кириану было не до этих игр. «Я хочу, чтобы ты работал со мной напрямую, если ты будешь продолжать делать такие заказы». «Ну вот мы и подобрались к сути твоего предложения. А что взамен?» «Взамен тебе больше не будут повышать стоимость твоего заказа, и тебе не придется самому искать новых исполнителей. Я беру это все на себя». Предложение было интересным, и искать новых исполнителей было очень сложно, но в нем был один изъян. Постоянное сотрудничество с одним и тем же бандитом позволяло выяснить со временем, кто такой Фусагир Нок на самом деле. Нельзя было дать этому Луквану получить подобную информацию. С другой стороны, если сегодня всю работу сделают правильно и удастся выяснить слабые места в обороне, то останется провести только одну последнюю атаку в назначенное время. В сегодняшнее время уходило. Нужно было что-то делать. «Я согласен. Вот только сегодня меняется расстановка атаки. Беспилотники для вас проблема?» Сразу приступил Кириан к сути вопроса, решив, что тянуть не стоит. «Какие? Те, что охраняют периметр? Или те, которыми нужно атаковать?» Лукван действительно был в теме. Это было видно по первому же ответу. «Для атаки». «Не проблема. Если надо, то через час там же будет хоть две сотни». 200 штук не надо. И не через час, а через четыре». показывая план». Эти двое, кажется, договорились довольно быстро. Проверять Луквана не имело смысла. Он и так был в курсе всего. Кирян развернул голограмму и начал показывать и пояснять план атаки, согласовывая его с новым партнером. Разделив карту на 9 секторов, в самой середине выделил один сектор и пометил его как охраняемый комплекс. Далее пометил верх карты и начал ставить цифры. вышло восемь секторов и один под комплексом. Первый, третий, седьмой и девятый выделил как угловые огневые точки на две стороны. Второй, четвертый, шестой, восьмой пометил как стрельба только в одном направлении при прямой атаке. Лукван внимательно смотрел на схему. Как только схема была размечена, Кириан стал ставить основную задачу. Требовалось провести управляемую атаку последовательно на каждую огневую точку с интервалом 1 секунда. Далее нужно было провести следующее нападение на комплекс сразу же после первого. Требовалось провести вторую атаку, одновременно нападая на каждую огневую точку несколькими волнами. Такая схема должна была выявить недостатки системы энергообеспечения турелей. Несколько волн позволяли выявить интервал и задержку начала стрельбы. Лукван оказался очень сообразительным. Он прекрасно понял, для чего проводятся эти атаки, тем более после уже прошедших несколько раз тестов. Свернув план, Кириан перекинул копию Луквану. Затем достал из внутреннего кармана 15 пластин, каждая номиналом в 1 миллион имперских кредитов, и передал эту стопку Луквану. Тот очень быстро сгреб кредиты со стола. «Остаток в 20 миллионов получишь после того, как закончите основную работу. Ночью взорвете в городе пару пустых правительственных зданий и разукрасите стены с призывами по прежней схеме. В общем, сделайте все то, о чем я договаривался ночью с Топаком». Лукван согласно кивнул. 40 миллионов кредитов были огромные деньги даже для главы всех банд на Гравиусе. Наверное, он потому и решил предложить поработать без посредников, чтобы больше получить для себя. Жадность была прекрасным поводом доверять бандитам, и именно по этой самой причине Киран выбрал их для этой работы. Но он никак не рассчитывал, что в какой-то момент на него выйдет сам глава всех банд, или как он там себя называет, неважно. Дело было сделано, и эта странная встреча заканчивалась. Осталось только договориться по остальным вопросам. «Куда приносить остаток суммы? И как связываться будем?» — поинтересовался Кириан. «Этот бар мой. Сюда и приноси. Но прежде сделаешь мне вызов, и мы договоримся о времени». «Так вот, почему встреча была назначена так далеко». «Именно. Раз мы имеем совместное дело, для нас той опасности не представляешь. Нам не имеет смысла тебя убивать. Ты слишком прилично платишь. «Давай выпьем напоследок по стаканчику и разбежимся». «Не возражаю», — дал согласие Кириан. Он уже привык к тому, что местные бандиты слишком много пьют. И этим отмечают свои сделки. Лукван подозвал официанта и заказал ему выпивку, не спрашивая Кириана, что тот будет пить. Со стороны это было немного невежливо, но Кириан не стал возражать. Через две минуты на столе перед партнерами стояло по стакану со спиртным. Кириан понюхал и спросил. «Что это? Пахнет вроде приятно?» «Пойло с одной планеты. Я привез лично для себя. Тебе должно понравиться». Оба подняли свои стаканы и после ритуала приветствия осушили стаканы до дна. Лукван не соврал. Напиток действительно был неплох. Правда, он мог быть отравлен. Но Кириана этот вопрос не беспокоил. Как оперативник имперской разведки, он имел в организме противоядие от большинства известных ядов. Однако ничего страшного не произошло. Опасаться следящего устройства, попавшего в организм вместе с жидкостью, тоже не имело смысл. Наниты, находящиеся в крови Кириана, очень быстро выявят инородный предмет и уничтожат его. Да и до этого момента все, с кем Кириан имел встречи, не позволяли себе ничего подобного по отношению к нему. Лукван мог это сделать. Кириан поднялся. «Время закончилось. Мне надо идти, и тебе тоже. Не посылайте никого за мной, потому что я его убью, если замечу», пообещал Кириан. Лукван усмехнулся и подтвердил. «Не пошлем. Я не стану портить с тобой отношения в самом начале нашего сотрудничества». Это было похоже на правду. Кириан попрощался и покинул бар. подмигнув на входе амбалу, который сразу же уступил дорогу при виде выходящего Кириана. Лукван посмотрел вслед уходящему заказчику и, как только тот ушел, мгновенно подозвал к себе одного из своих помощников. «Все слышали?» «Да, господин», — подтвердил тот. «Тогда выполняйте немедленно, в точности по этому плану». Лукван сделал еще одну копию плана со своей и передал ее своему помощнику. «Господин, за ним проследить?» Лукван задумался, но ненадолго. Слежка была явно не в его пользу и могла испортить отношения с заказчиком, который платил очень даже приличное количество кредитов. «Не надо никакой слежки. Он всё равно сейчас под другой личностью. И прежде чем сменить сектор, убьёт того, кто за ним следует. Только потеряем кого-нибудь из своих и ничего этим не добьёмся». «На вот, оплати беспилотники». «Да смотри, чтобы поставщик нам скидку сделал». На доставку меньше двух часов, остальное время на подготовку атаки. Лукван на ощупь вытащил из кармана половину стопки кредитов, которые ему только что вручил Кириан, и отчитал шесть пластин. Помощник сгреб кредиты и, получив разрешение, удалился выполнять задание. Лукван остался сидеть один, размышляя, куда потратить сегодняшний заработок. Кириан вернулся на верхние ярусы города. Лукван выполнил свое обещание и никого не послал следить за Фусагиром Ногом. Можно было отключить изображение с камер на одежде. Они немного мешали смотреть в одном глазу, где находилась камера. Довольно неудобная старая система, но она позволяет видеть все, что творится не в прямом поле твоего зрения. Те системы, что встроены в скафандры, наиболее удобные из всех, которые применялись. Сейчас наверху это не требовалось. Для возврата наверх ушло около часа, в течение которого Кирион блуждал внизу, проверяя за собой наличие хвостов. В любом случае обратный путь показался быстрее, потому что он был уже знаком и не приходилось путаться в направлениях. Теперь надо было попасть на корабль, который находится на орбите планеты. Было бы проще, если бы он был в космопорту на самой планете или хотя бы на одной из станций, но обстоятельства требовали... чтобы он постоянно висел на орбите и находился в автоматическом контроле у корабельного ИИ. Попасть на борт можно было из любого космопорта. Главное, чтобы корабль находился в зоне действия орбитального телепорта или телепортироваться можно было с места, где команда организовывала свою базу. Там было необходимое оборудование. Возвращаться сейчас на базу Кириан не хотел, да и в этом не было смысла, пока не подтвердится местонахождение на орбите. Корабль не находился на одном месте, он был постоянно в движении и менял свое месторасположение. Такие маневры на орбите планеты не были запрещены, если согласовывались с орбитальной охраной. Команде Тагуири не было нужды это делать. Но чтоб не возникали запросы, корабль встроили в сеть орбитальных военных спутников. Это был самый простой вариант спрятаться от систем обнаружения. Такое в последний раз проделывали Кириан и Тагуири во время общего задания на планете Катран. Но ну, там была практически враждебная система контроля, а тут своя, находящаяся под контролем. Кириан достал голофон и связался с кораблем, запрашивая место расположения. Пришла схема орбиты и расчетные координаты с привязкой к нескольким планетарным космопортам. На этот раз повезло. Сейчас корабль находился в зоне доступа ближайшего космопорта. Отстояв очередь на платформу телепорта, Кириан наконец-то попал в нужный ему космопорт. Предъявив свой идентификационный чип службе контроля перемещений, Кириан получил стандартное разрешение телепортироваться с космопорта на борт своего корабля. Конечно, можно было это сделать и по-другому, минуя контроль, но тогда бы возникли ненужные проблемы из-за несанкционированного перемещения между планетой и орбитой. За это могли арестовать, а при применении крайних мер просто уничтожить корабль, если он находится под подозрением. Так что свободная телепортация все же имела свои ограничительные и контрольные меры, тем более на одной из главных планет Империи. Воспользовавшись разрешением, Кириан оказался на борту корабля, на котором вся команда прибыла на Гравиус. Системы жизнеобеспечения работали на четверть мощности, оставляя циркуляцию воздуха и температуру только в основных отсеках. Сейчас на борту кроме Кириана никого не было, если не считать нескольких деактивированных андроидов из десятка полтора служебных дроидов, выполняющих свою постоянную работу. Не теряя времени, Кириан прям с дороги активировал контрольный пост и подключился к системе управления и слежения за небольшим беспилотным летательным аппаратом. способным выходить на орбиту планеты через атмосферу. Беспилотник использовался для слежения за объектом, на котором держали Аргона Макария. Именно этот дрон снимал все нужные показания. Он, находясь на огромной высоте, постоянно летал, недалеко от объекта. Время от времени, когда этого требовала ситуация, дрон самостоятельно возвращался на корабль для дозаправки. Для сканеров орбитального патруля дрон был незаметен. Кириан ввел координаты и отправил дрону команду на перемещение. Как только дрон окажется на нужной высоте, над комплексом, он автоматически начнет съемку и фиксацию всего, что будет происходить внизу. Специальные сканеры будут снимать информацию, которая требовалась Кириану. До атаки времени было еще много. Главное, чтоб ничего не сорвалось внизу. Атака должна была быть быстрой и массированной. Шансов на то, что уцелеет хотя бы один беспилотник, не было вообще, но это и к лучшему. Никто не проследит, куда они улетают. Все равно, даже если кто-то уцелеет, он будет уничтожен через систему самоуничтожения прямо возле объекта. Всё было готово. Кириан поставил таймер на оповещение и ушел в соседний отсек отдохнуть и поесть. Неодушевленным предметам и механизмом все равно, что происходит вокруг них. Они ничего не чувствуют, если только на это не запрограммированы, на это и на другие действия и ощущения, имитирующие человеческие. Вот и сейчас. Таймер медленно и монотонно отсчитывал время. Секунда за секундой, минута за минутой. 1 два, три. Секунды складывались в минуты, а минуты в десятки минут и далее в часы. Но часы не в нашем случае. достигнув нуля, Таймер отослал сигнал на ручной браслет Кириана и активировал съемку и последующую передачу изображения с дрона на космолет. Кириан вернулся в отсек управления. Если бы тут был еще кто-то кроме него, то он наверняка заметил, что у Кириана было прекрасное, воодушевленное настроение. Он был готов к работе и надеялся на отличный результат. Активированы все необходимые системы слежения. Кириан увеличил изображение так, чтобы комплекс и часть его периметра попали в полное изображение. Малейшее отклонение, даже на доли секунды, тут же регистрировалось. Задержка все же произошла. Как только наступило время, на которое было назначена атака, то тут же стало ясно, что что-то идет не совсем так. Внизу ничего не происходило. Но это было не показатель. Возможно, присутствовало легкое опоздание. Так оно и случилось. На восьмой минуте ожидания началась внезапная атака. Звуков, соответственно, слышно не было, зато изображение показывало все, что происходит внизу так, как будто ты там сам находишься в самой гуще боя. Сам дрон фиксировал гораздо лучшую картинку, обрабатывая миллионы кадров в секунду. Все шло согласно проработанному плану атаки. Сначала атаковали точечно, с переменным переходом от одной огневой точки к следующей. Беспилотники уничтожались довольно быстро, не успевая пробивать щиты турелей. Им не хватало мощности, потому что это и не требовалось. Следующая волна начала атаку, меняя схему нападения. Беспилотники атаковали с разных рандомных сторон. Вспышки выстрелов и взрывов от подбитых дронов немного мешали картинке, но это было неважно, потому что камера все равно фиксировала все вплоть до мелочей. Наконец пошла последняя волна, и началась заключительная массированная атака одновременно на все огневые точки. Даже фиксировать было не к чему. На взгляд, для опытного военного было видно, что турели реагируют задержкой, которая при нормальном обеспечении энергией попросту не должно было быть. Схема работала. Атака прекратилась, потому что дроны закончились. Вероятность, что за такой короткий период времени атаки будет вычислен исходящий сигнал, управляющий дронами, была минимальной или вообще невозможной. Такие быстрые атаки были залогом того, что контрольный центр Откуда они идут, не будет вычислен. Началась выгрузка данных с дрона-разведчика. В районе объекта сейчас было небезопасно. Поэтому Кириан сменил координаты полета беспилотника и увел его временно в другой сектор. Пока менялась зона полета, данные благополучно выгрузились в главный компьютер корабля. Кириан открыл программу симуляции и запустил сценарий, вокруг которого сейчас кипела работа в полном объеме. Пока шла обработка, можно было отвлечься. Кириан плюхнулся в кресло и принялся ждать, закрыв глаза. Последние несколько суток его вымотали, и причиной тому — короткий сон и пьянство с представителями криминала Гравиуса. Работа симулятора задерживалась дольше, чем обычно. Кириан начал засыпать, постепенно теряя связь с окружающим миром. Вдруг раздался звуковой сигнал, означающий, что программа закончила обработку данных. Это вывело его из состояния полусна, полуожидания. Тряхнув головой, Кириан пришел в себя и принялся за работу. Первым делом он перевел управление программой под контроль ИИ и сразу же попросил вывести данные на обзор. Это было сделано без промедлений. На главном обзорном мониторе появилась цифра 72%. И, и озвучил. Вероятность успеха выполнения заложенной в преречет операции составляет 72%. А что по остальным? Перечислить? Нет, там слишком много вариантов. Просто укажи минимальный и максимальный процент успеха, попросил Кириан. И И мгновенно выполнил, выводя дополнительные данные. Вероятность успеха выполнения составляет от 10 до 17%. Понятно. «Перенеси все полученные данные и проведенные симуляции на отдельный кристалл данных и закодируй его. Сделай копию в виде сообщения и отправь ее адмиралу Саредосу с пометкой «Неутвержденный вариант». Через несколько минут Кириан получил свой кристалл с обработанными данными. Отключив вручную часть систем корабля, он перевел управление под контроль ИИ. Как только все было готово, Кириан включил маяк телепорта и навел его на ближайший космопорт. Получение разрешения на телепортацию позволило бортовому компьютеру активировать телепорт, который и переместил Кириана на приемную площадку в космопорт. Как только перенос был закончен, ИИ перевел все системы в режим с пониженным потреблением энергии, быстро рассчитал первую точку ожидания на орбите, и отправил корабль по координатам. По достижении назначенной точки корабль замер над планетой Гравиус, как хищник в засаде.